Глава тридцать три Я проследила за направлением его взгляда. Нет, товарищи, Кирилл, здесь не главный сумасшедший. он просто нервно курит в сторонке. На старте стоял наг с завязанными детским шарфиком глазами. Кир, это уже реально опасно, — зашипела я. Спокойствие осадил меня шеф. Мне ничего не оставалось, кроме как тяжело вздохнуть. Успокаивало только то, что зрение у змей вроде бы не особо острое, а природной чувствительностью они обладают высокой. Может, благодаря оной он сможет ощущать трассу? Но смотреть на это было всё равно жутко. Я выдохнула лишь, когда Наг доехал до финиша. Кстати, там он перекинулся, не снимая повязки, и пополз обратно. Для пущего эффекта, наверное. Хотя, казалось бы, что можно придумать круче, чем съехать по этой горке с завязанными глазами? И... Видимо, он победил? Жаль, я так хотела, чтобы золотую медаль взял Хитос. Да и Кирилл, очевидно, с той же надеждой все это и затевал. Но вмешался случай в лице Нага, также жаждущего победы. Эх. Словно в подтверждение моих мыслей, к старту больше никто не шел. Кирилл нахмурился. Нага вполз на вершину холма, обернулся человеком и развязал глаза. Соплеменники от души поздравили его. Но в эту минуту к нему подошёл Хитос и попросил шарфик. Сделал из него себе повязку и, недолго думая, покатился вниз. Публика традиционно замерла. Боже, это что-то нереальное. На первом трамплине Хитос подпрыгнул и сделал оборот с завязанными глазами. Устоял. Не слишком уверенно, но устоял. Зрители только и смогли что охнуть. Второй трамплин. Ещё оборот. Приземлился идеально. «Хитос, ты лучший! Да-да-да!» Доехав до финиша, Наг не стал выёживаться, как предыдущий соплеменник, и сразу снял с глаз повязку. Холм взорвали бурные овации, это была безоговорочная победа. Хонор взволнованно переминался с ноги на ногу. «Чёрт меня раздери, если мальчишка не гордится своим отцом! Правда, демонстрировать сие открыто пока не решается. А что ж так?» Чего стесняемся-то? Боимся кардинально изменить позицию на глазах публики? Да, согласна, это очень непросто. Но ничего, главное, лёд тронулся. Кто молодец? Кир молодец. Ну и Хитас, разумеется. Герой дня, что уж тут говорить. А для Хонора, надеюсь, он будет героем и дальше. Пока я размышляла о перспективах воссоединения Накска драконьей семьи, Хитас поднялся на холм. Соплеменники поочередно подходили к нему с поздравлениями. Делали это и драконы. Не все, правда. Гирзел, надо отдать ему должное, тоже подошел к победителю, сказал что-то доброе, судя по тому, как Наг улыбнулся. Но куда более душевная улыбка появилась на губах Хитаса, когда к нему неуверенной походкой подошел Хонор. «Поздравляю!» Слегка дрогнувшим голосом сказал он и, подняв на отца глаза, добавил. «Папа». Вот теперь на лице Нага отразилось настоящее счастье. Это сорвавшееся-таки с языка мальчика папа определенно было для него дороже всех побед над соплеменниками и драконами. «Спасибо, сын». Севшим от переполневших эмоций голосом вымолвил Хитас и несмело взял его за плечи. Наверняка ему ужасно хотелось обнять мальчишку, но так сразу он не решился. побоялся снова нарваться на негатив. Однако Хонор не стал вырываться, напротив даже добавил похвалы. «Это было очень круто, а я ведь после спуска Шовла с завязанными глазами уже и не надеялся, что ты сможешь его переплюнуть, но ты просто супер. Глаза драконыша заблестели восторгом. Научишь меня так же кататься?» «Конечно», — тепло улыбнулся Наг, «только не сразу с такой высоченной горки». Идти к достижениям нужно постепенно. «А разве ты сам раньше съезжал с такой?» Тут же начал спорить мальчик. «Нет», — честно ответил Хитас. «Но я взрослый, и опыта у меня по-любому больше. А ты, к тому же, вообще давно не использовал свою змеиную ипостась. Небось, уже и забыл, как двигаться на хвосте?» «Ничего я не забыл», — буркнул Хонор, насупившись. А в следующую секунду перекинулся в полузмея. Рядом с ними возникла Лизанна. Собственно, она появилась здесь еще во время заездов, просто не привлекала к себе внимания своих мужчин. А теперь вот подошла. Хонар! Она радостно обняла и чмокнула в щеку сына змея, а затем повернулась к возлюбленному. Это было потрясающе. И не отпуская плеча мальчика, другой рукой драконица обвела шею мужчины. «Но ты просто сумасшедший. У меня сердце оборвалось, еще когда увидела, какой финт затеял шовул. Потому что поняла, что ты скорее умрешь, чем проиграешь. А значит, придумаешь что-то еще круче». Хиттус обнял ее за талию и все же решился притянуть к себе и сына. Ализана, повернув голову к нам, прошептала одними губами. «Спасибо». «Что ж, отлично». показательные выступления на горке себя оправдали. Хонор сделал уверенный шаг к сближению с отцом, и начало воссоединению семьи определённо было положено. Мне очень захотелось сфотографировать на память всё семейство. Пейзаж ещё такой красивый, зимний. Чёрт, телефон! Вдруг стукнула мне в голову нехорошая мысль. «Что телефон?» — вскинул бровь Кирилл. «Неужели забыла, что он у Гирзала?» То, то и оно, что у Гирзла, если дракон оставил его в замке, хорошо, а если взял с собой, после его эффектных падений от мобилы мало что осталось. Гирзл окликнул дракона Кирилл таким тоном, каким обычно подзывают нашкодившего ребенка. Тот повернулся, недовольно хмуря брови. Где Ланин телефон? Ящер машинально похлопал себя по карманам. Каждый хлопок отдавался в моей голове, как тревожный набат. «Он в моих покоях», — сказал гирзал, «После обеда хотел вернуть». Не наигрался ещё. Я иронично вскинула бровь. Дракон молчал несколько секунд. Докоснулся чего-то, и игрушка исчезла. В общем, больше я её так и не нашёл. Наконец поведал он. «А спросить не у кого, да?» последовала ироничная реплика теперь уже от лессовского. Я незаметно пихнула кирилла, локтем в бок мол не продолжай ему и так тошно, на что тот ответил взглядом: не ты ли все это начала Но тот мне стало не до телефона, потому что буквально окатила чьей-то ненавистью, посмотрела наверх, безошибочно определив откуда исходил прямо-таки осязаемый негатив. В окне второго этажа, Стоял возле сар. В глазах дракона полыхала такая ледяная ярость, что удивительно, как это стекло перед ним не замёрзло. В данный момент он, правда, смотрел на маленького нага, но легче с того не было. «Всё, теперь нам точно конец», — прошептала я. Кирилл ободряюще сжал мою руку. На пышущего злобы ящера он тоже обратил внимание. Впрочем, заметили его не только мы, Уже почти все задирали голову на то окно. И вдруг оно резко распахнулось. — Ты даже вымести мусор из дома не способен, бесполезное ничтожество! — прорычал дракон. — С каких пор, папа? Тебя волнует что-то, кроме твоей лаборатории? — ответил ему Гирзл, особо ядовито подчеркнув обращение. — А к мои гости близко не подходят. — Псиной! — «На весь замок воняет!» — выплюнул гад, брезгливо сморщившись. «Надо же, какое тонкое обоняние вдруг стало у драконов!» — презрительно усмехнулся Лесовский. «Хотя, скорее всего, уважаемый ученый просто путает запах псины с вековой затхлостью, царящей в лаборатории. На свежий воздух надо выходить хоть иногда, мозги проветривать». «Кир, не нужно!» — шепнула я ему на ухо, дернув за рукав. он же чокнутый. Однако тему уже подхватил Гирзал. «Отец, у тебя, похоже, реально на почве кислородного голодания галлюцинации начались. Какие-то запахи чудятся, мусор на каждом шагу видишь. Кто-нибудь еще замечал, чтобы в замке пахло псиной?» — обратился он к окружающим. «Нет», — ответил один из драконов. «И мусора тоже нигде не наблюдается», — сказал второй. «Наги прекрасно справляются со своей работой». «Эти шелудивые бездельники-то справляются?» — прорычал возлисар. Створки окна захлопнулись таким грохотом, что стекла разлетелись на осколки. В ту же секунду я почувствовала, как меня окутала защита. «Спасибо, Кир, а то же порезать могло. Вот чокнутый». Но это оказалось только начало. Дальше окна стали биться в дребезги одно за другим. Очевидно, все внизу прикрылись защитами, потому что с места не сдвинулся никто. А между тем ад в виде ливня из осколков сыпался прямо нам всем на головы. Вскоре со стороны фасада на втором этаже не осталось ни единого целого окна. Причем разбиты были не только стекла, но и рамы. Он что, совсем больной? Вот сволочь! Обеспечил таки работой на долгие часы. Зло прошипел стоявший рядом нага. «Герзл, тебе не кажется, что пора что-то менять?» — заговорил дракон, ранее утверждавший об отсутствии мусора, когда звон стекол наконец прекратился. «Доколе семь безумцев будут отравлять жизнь всем остальным?» Его поддержали с десяток или даже больше голосов. «Да, после Нового года соберем общий совет», — решил глава клана. «Это действительно переходит уже всякие границы». «Только, боюсь, старшие, как обычно, будут против перемен». «Ладно, давайте приступим к работе», — бросил клич Хитос. Её действительно непочатый край. И принялся распределять, кто из нагов убирает осколки здесь, а кто идёт наверх. Лично я просто не представляла, в какие сроки они вообще управятся, а ведь замок до той поры вымерзнет к чёртовой матери. Правда, этот момент, кроме меня, не волновал никого». «Наверное, поставят в оконные проемы какие-нибудь теплоудерживающие защиты?» «Но все-таки возле сар — отпетый придурок. У меня на его выходку вовсе не было слов. Лучше бы башку себе разбил». К нам подошел Хонор. «Кирилл, ты был прав. Глупо презирать собственную кровь». Неожиданно произнес он. «Я и не сомневался, что ты умный мальчик. Улыбнулся ему Лисовский. И все поймешь сам». Мужчина по-свойски потрепал его по волосам. «А еще я понял, что Возлисар говорит и делает ужасные вещи», — добавил тот. «Да, уважает Возлисар только себя, а все остальные для него лишь мусор, начиная с родных сыновей». Драконыш согласно кивнул. «Ладно, пойду помогу отцу», — сказал он и побежал к крыльцу вслед за Хитосом. Все драконы тоже ушли внутрь. Снаружи осталась лишь некоторая часть нагов, собиравших осколки в большие корзины. «Зачем они это делают?» — удивилась я. «Не проще ли замести метло или сгрести лопатой?» «Боюсь, такого запаса новых стекол в замке просто нет», — ответил Кирилл. «Очевидно, потом займутся складыванием мозаики и магическим спаиванием наиболее подходящих друг к другу осколков». «Кошмар!» — ужаснулась я. «Но разве невозможно купить новые?» «Наверняка можно. Позже так и сделают. Только, думаю, ехать за ними далеко, а на дворе зима. Столь долго защиты сдерживать мороз не смогут». «Ну да», — вздохнула я, — «всё-таки возможности магии не безграничны. Мы тоже двинулись в замок. То ли защиты не очень-то работали, то ли, пока их поставили, замок успел порядком выстудиться, но внутри было почти так же холодно, как снаружи». На втором этаже толпилось много народу. Причем не только Наги, но и порядка двадцати драконов, в том числе Гирзал. «Помочь?» — предложил Кирилл, когда мы поднялись по лестнице. «Да нет, спасибо». Отказался Хейтос, как раз проходивший мимо. Хонор и Лизанна также находились здесь. Рабочих рук хватает. «Что собираетесь делать с рамами?» — поинтересовался шеф. «А что тут можно сделать, если гад их все расколошматил?» С горечью выдохнул Наг. Похоже, именно данную проблему сейчас и обсуждало большинство присутствующих. "Я немного владею эльфийской магией", поведал Лесовский. "Полагаю, хотя бы какую-то часть можно попытаться срастить". Все, кто это слышал, моментом повернули головы и посмотрели на него как на спасителя человечества, вернее, не человечества. В общем, Кирилл остался сращивать рамы, а я, бесполезный неуч, побрела на пятый этаж в наши покои. Чего ж только под ногами зря мешаться. Правда, уже вскоре пожалела о своём решении, потому что посмотреть, как Кир будет это делать, было ужасно любопытно. Да и заняться всё равно было нечем. Вернуться, что ли? Только пока Майл с сомнениями в двери тихонько постучали. Визитёрами оказались Малика с Нартом. «Можно к тебе?» Не смело спросила девочка. «Мы хотели тоже собирать осколки, но нам запретили», — добавил маленький Наг. «А ведь я-то точно могла бы их собирать», — тут же подумалось мне. «Эх, ладно, теперь уж буду развлекать детей». Конечно же, пригласила их заходить. А потом опомнилось, что время обеденное. Точнее, оно уже даже прошло, надо бы накормить малышей. Только готовил ли кто-то вообще обед сегодня?» или сейчас на ликвидации последствий чешуйчатого стихийного бедствия заняты все. В любом случае вызывать прислугу, отрывая ее от дел, не стану. Не так уж сложно сходить на кухню самой. Посадила маленьких нагов пока клеить фонарики для будущей новогодней елки, обещанной гирзалом, а сама направилась к двери. И чуть не получила ею по мордасам. Резко распахнувшись и пронесясь буквально в нескольких сантиметрах от меня, створка шарахнула по стене. у меня оборвалось все внутри. Нет, не из-за едва неполучной травмы. В комнату ворвался возлесар. «Мамочки, что этому козлу здесь надо?» Его злобный вид явно не сулил ничего хорошего, главное, чтобы детей не тронул. Однако чешуйчатая парнокопытная ренулась прямиком на меня.